Глава 27. Не единожды в истории жители планет выступали против захватчиков, но только на Сиренаде представители всех ее эпох сражались с общим врагом. Записки о Сиренадской войне. Табличка 12. Странный воздух, странный свет, холодный камень под ногами. Жвальные щупальца улавливают пресный запах металлических тел испекшихся частиц. результата работы энергетического оружия. Никакой связи с разумом. Феромонного следа выводка нет также. Чистокровная альфа выбежала из света. Бег означает жизнь. Бег не дает врагу в тебя попасть. Позволяет быстро преодолевать расстояние. Развивать атаки, которые сокрушали планеты и вводили их в состав биома, где те становились энергией для великих флотов. Альфа не задумывается об этом. Она знает. В сами ее гены вшито знание того, что бег означает жизнь, а остановка – смерть. А еще она знает, что когда стая попадает в капкан, и ее со всех сторон обступают вражеские существа, пока еще не ставшие частью разума, есть лишь один выход. Вот почему она выбежала из света, не думая о том, что еще мгновение назад она со своей стаей неслась под шквальным огнем в лучах яркого солнца. Для создания вроде нее никакого прошлого не существует». Есть только вечное настоящее и глубинное знание, что по законам доминирования сначала всегда нужно атаковать самый большой и свирепый организм. Она прыгнула на парившего перед ней гуманоида, вытянув перед собой лапы с тремя когтями, намереваясь вцепиться ему в плоть и свалить под своим весом. Колючие ротовые усики растопырились, чтобы обвиться вокруг горла и разодрать сосуды под хрупкой кожей. Мимические мышцы придали лицу противника выражение, которое в ее генетической памяти не ассоциировалось со страхом. Это ничего. Очень скоро она научит его бояться. Генокрады яростно хлынули из лабиринтного измерения полноводной шипящей рекой хитиной и когтей. Они захлестнули осколки обманщика своей совокупной массой, утягивая их покачивающиеся тела вниз. Острые когти и голодные рты проделали в некродермисе глубокие дыры, сквозь которые палился состарившийся свет давно поглощенных солнц. Один осколок, уже раненый, рухнул под растущей грудой чужацких тел. Взрыв из его клубка ударил фонтан звездного сияния, разметавший обугленные трупы пришельцев, и столбом энергии взметнулся ввысь, подобно извергнутой вулканом лаве. Докатившаяся до тразина ударная волна забрызгала его окуляры атомизированным хитином. Поначалу архиовет решил, что ктан воспользовался новой неведомой способностью, а затем понял, что тот рассеивается. Эссенция Звездного Бога на время перетекла в эфир. Один из паразитов пробил его некродермис и выпустил скованную внутри эфемерную сущность, распылив энергию, на сбор которой ушли миллиарды лет поглощения Солнца и пожирания света. Результатом стал плазменный выброс, и торозин выжил лишь потому, что основную его мощь приняли на себя генокрады. Некронский владыка пополз назад на разбитых конечностях, наблюдая за тем, как полчища ксенопаразитов заполняют пустое пространство в центре вражеской армии и, более неспособные добраться до осколков, начинают растекаться в стороны, атакуя окружавших поле брани порченных некронов. Один из тиранидов кинулся к трозину, и панцирь на спине твари сверкнул ярко-зеленым в дрожащем свете луча из гаусс-свежевателя. Архивариус продолжал отползать, посылая сигнал из поврежденной системы в попытке установить соединение с суррогатной оболочкой в дальнем конце зала. Худощавая пятипалая лапа схватила его за неисправную ногу и поволокла обратно. Еще одна погрузилась в клубок внутренностей в груди. Три длинных серпа сомкнулись на его лице, один проколол глаз. Есть контакт. Теразин сбежал в тело суррогата, с радостью покинув противостояние богов и чудовищ. Арикан носился над битвой, наблюдая за тем, как огромная масса порченных некронов вливается в орду чужеродных паразитов, словно в черную дыру. Ктан приманили к себе Теразина, а тот, в свою очередь, завлек в ловушку их самих и создал мастерское отвлечение. Главный осколок витал в тылу, паря, контролируя, без остатка поглощенный управлением многочисленными рабами-марионетками. Арикан провел прорицание, прокручивая перед собой карты созвездий и одновременно носясь по М-пространственным путям в надежде, что на него никто не обратит внимания. Будущее дальше нескольких секунд разглядеть было сложно, а если точнее, то практически невозможно. Диковинки Тразина, выхваченные из своих периодов и помещенные в совершенно другой момент, странно влияли на течение песков времени. Хрономант понятия не имел, где они находились, поэтому не мог составить надлежащий зодиакальный прогноз. Он летел, опираясь на удачу и инстинкты, не на вычисления. Действуя, кто бы мог подумать, как безрассудный Тразин. И благодаря этому он продержался так долго. Арикан предопределил дальность и откорректировал угол атаки. Перевел корпускулярный излучатели на максимальную мощность. Цель в зоне поражения через три, две, одну. Глаза обманщика резко открылись и уставились прямо на него. Арикан почувствовал на себе его взгляд даже с расстояния в половину лиги. почувствовал, как звездный бог смотрит сквозь пилота, которым он управлял, в самые потаенные элементы его микросхем. Астромант открыл огонь. Излучатель исторк из разряд, не более чем дрожащую тепловую дымку, сдерживающего поля для потока частиц. Арикан продолжал двигаться в атакующем заходе, намереваясь удерживать луч на цели так долго, как только получится. убавил хроновосприятие до предела, чтобы быть уверенным наверняка. Он опустошит батарею досуха, после чего направит клинок на обманщика. Заряд антиматерии ударил в широкую грудь божества и точка попадания вспыхнула свечным пламенем, как при встрече сварочного лазера со сталью. В режиме замедленного хроновосприятия астроман увидел, как обманщик подставил под луч ладонь, словно прикрываясь от слепящего солнечного зайчика. Затем он согнул засиявшую руку так, что горящий поток омыл костяшки, после чего вытянул навстречу импульсу единственный палец. В искусственном замедлении Арикан успел разглядеть, как меняется направление луча. Поток антивещества обратился вспять и хлынул назад к могильному клинку. К скиммеру, подобно пламени на фитиле, с шипением устремилась пурпурная искра. Арикан извлек сознание за миг до того, как клинок разлетелся на части в имплазивном взрыве нереальности. Луч антиматерии разорвал ствол оружия и расплавил удерживатель частиц. Арикан выдернул свой дух-алгоритм из пилота перед самой перегрузкой, чтобы собрать о корпускулярном луче как можно больше данных. «Энергетическая проекция», — сказал он, рассеяв панели с фазгрифами и упав на чернокамень. У него есть микродермис. Не завидую тому криптеку, которого он убедил создать ему оболочку. Но большая часть его тела состоит из энергии. Она просачивается наружу, словно радиация из реактора. Тем не менее, осколок слаб. Может, в тылу тебе так и кажется, астромант? Проворчал Тразин, разогревая и выпрямляя древко облитераторы. Но в бою все совсем не так. Слабость – понятие относительное. Произнес Арикан, создавая в воздухе зодиакальные прогнозы, чьи накладывающиеся круги, параболы и решетки сложились перед ним в мозейку. Слабейший могильный скоробей вполне себе сильный по сравнению с грызуном. Но к чему я? Гаусс-лучи и антивещество не вредят ему. Трансмерная аура, что его окружает, нейтрализует энергию. Твой облитератор – наше лучшее оружие, как и все, что способно повреждать некродервис непосредственно. К примеру, это… Хрономант указал на разворачивающуюся перед ними безжалостную схватку, вызвав прорицательную панель, которая в мучительно замедленной съемке показала, как второй осколок продирается сквозь захлестывающий его рой генокрадов. Из каждого пореза на теле божества вытекал блеклый огонь, испаряющий нападавших врагов во вспышках плазмы. — Ты создал храностазисное поле, — кивнул Таразин, — чтобы мы смогли выработать стратегию. — Мы разве следуем стратегии? — спросил Астрамонт. — Неужели мы следовали ей, когда ты бросался в бой, оставив меня управлять армией? — Я ранил его. — И я тоже, вырвав высокомерного ублюдка из раздумий. «Дал ему понять, что он не отсидится в тылу, хороня нас под пушечным мясом. Но это означает, что мы сделали его более отчаянным. Теперь он...» Зал вздрогнул от ударного импульса, деформировавшего черные плитки пола, так что те вздыбились и пошли волнами от того места, где находился главный осколок. Из-под свода с грохотом посыпались огромные поддерживающие опоры. Энергетическая вспышка докатилась до поля Орикана раньше сейсмического толчка и разорвала его. Искаженная неспешность в одночасье сменилась движением и шумом. «Начинается!» – произнес Астромонд. Главный осколок ринулся вперед настолько быстро, что его изваянная из металла грудь опустилась почти диагонально земли. земле. потянулись длинные кривые когти. На ходу начав разрастаться, он увеличился втрое. Силовая аура расширялась вокруг оболочки из Некродермиса до тех пор, пока физическое тело не сохранилось лишь как ядро энергетического духа, стальное сердце, повторявшее каждое движение световой проекции. Бог, трансцендентный Бог, приземлился среди смертных существ. Обманщик вытянул руку, и генокрады иссохли, в их телах случилась массовая гибель клеток, отчего головы тварей лопнули подобно переспелым плодам. Из суставов фонтанами брызнул и хор. Существа бросились на утек, и даже неразрушимая ментальная связь с божеством роя не сумела побороть в них инстинкт самосохранения. Одна конечность, ставшая теперь по-настоящему Исполинской, схватила истекающий звездным светом последний фрагмент обманщика. Тот закричал, дергаясь и извиваясь в кулаке более крупного осколка, который, по большому счету, являлся единой с ним сущностью. Главный осколок впился зубами в рельефную грудь отколовшегося элемента и принялся всасывать хлещущую из него энергию, постепенно становясь из тускло-желтого насыщенно-оранжевым. «Таразин!» Тразин, произнес Арикан, «Выпускай все, что есть!» Оторвавшись от каннибального пиршества, обманщик посмотрел прямо на них и поднялся. Конечности божества опустились, ладони вытянулись к владыкам некронов. В его руках и вокруг головы закружились эзотерические символы и давно поглощенные звезды. И затем Ктан устремился к ним, а следом – приливная волна его порабощенной армии. Разбитые некроны восставали, собираясь из обломков и вливаясь в неудержимую орду. Два тяжелых болтера, все, что осталось от Серенадского взвода после того, как над ним поработали смертоуказатели, поливали слабым трассирующим огнем приближающийся грозовой фронт из металлических тел. Таразина осознал, что он движется прямо на них. Парень некронов, более не чувствовавших себя такими бессмертными, как раньше, предстояло сойтись в бою с целой армией. Так и случилось бы, но в следующий момент Таразин достал тесерактовый лабиринт и принялся выпускать резервы. Пурис-ламинитец шагнул сквозь паутинку нереальности через толстые очки, разглядывая приближающийся вал металлических существ. Он скривился при виде их убожества и коснулся амулета на шее, пальцами нащупав двух змеев, преследующих друг друга в вечном равновесии. безыскусные, вот как он бы назвал противников, созданные не из изящной органики, а из безжизненного неизменного металла. Они не принадлежали этой планете. Освещённый мир вскоре навестят вышние искупители, прибыв на своих прекрасных небесных островах из биовещества. Однако святой рой нельзя призывать, пока трофей оскверняет подобная нечисть. Он стукнул по неровному полу древком инъекторного стрекала, свистом созывая свои творения. Из света выскочили громадные, увитые бугрящимися мускулами фигуры, волочащие молотые примитивные топоры из переделанных двутавровых балок. Существа уставились на него из-под выпирающих лбов, вывалив языки, слишком длинные и крепкие для своих маленьких человеческих ртов. Золотые глаза смотрели в ожидании приказов. Пурис Ламинитец указал стрекалам на врага, и аберранты сорвались на неуклюжий бег толстыми костяшками пальцев, отталкиваясь от разбитого пола. Деформированные головы опустились для тарана неприятелей, и из их постей вырвался протяжный рев. «Вперед!» – закричал он, стягая стимулом по согбенным спинам проносившихся мимо созданий. Каждый удар сопровождался шипением впрыскиваемой жидкости. «За трехрукого царя!» Батаклик-казукрук не мог поверить своему везению. Секунду назад они пробивались по коридорам рабогромадины, веселясь и убивая в безинерционной среде нулевой гравитации. Да, махать что надо, и все же становилось чутка слишком невесомо на его взгляд. Его парни задавали жару жестянкам, но мало-помалу им это наскучивало. Подобные враги хоть и были им в новинку, но не шибко годились в качестве трофеев. Кроме того, какая радость в том, чтобы быть штурмовиком, если летать мог каждый. Это малость уязвляла его гордость. И в своем луковицеобразном, перекачивающем плесень сердце Батаклика, как и любой уважающий себя орг, всегда жаждал больше противников. И конкретно эта здоровенная арава жестяных просто-таки ждала, чтобы он попробовал ее на зуб, не говоря уже о сапоге и рубили. Он сделал глубокий вдох и проревел боевой клич. «Давай, парни, покажем жестянкам что". А затем главарь увидел уносящиеся вдаль закрученные инверсионные следы, услышал восторженные вопли товарищей и понял, что те уже полетели прочь. «Ну, не могу их винить за летивость! Проворчал он, после чего запустил ракетный двигатель, стукнул показки на удачу и понесся к темнеющему в высоте своду на обум поля и стрелял. В воздухе захлестали энергетические лучи. Когда Зукрук достиг наивысшей точки и устремился вниз, навстречу вихрю смерти, выставив ботинки с остальными мысками так, чтобы раздавить под собой первого врага, то уже потерялся в чувстве блаженства. Он увидел, как справа от него в дальнем конце зала вырос радужный пузырь, а затем из трепещущих призрачных щупалец появилось сердитое лицо морка или, возможно, горка. Гаргант прибыл. Энергетический луч отсек сжимавшую стреляла лапу, и ботокликка ухмыльнулся. Лучшего он и пожелать себе не мог. Арикан смотрел на сущее безумие. На правом фланге стая уродливых гибридных биоформ врезалась в бурлящий поток самых разных некронов, сметая надвигающуюся волну дубинами и горными инструментами. Он увидел, как существо, вдвое выше обычного человека и сжимавшее дорожный указатель словно глефу, сшибло воина, после чего вогнало оголившуюся металлическую трубу в грудь освежованному. За ними над полом скользила троица потрепанных уничтожителей, на самообладание и расчетливую жажду убийства которых совершенно не влиял творящийся вокруг хаос. Они зачищали наступающих оскверненных сородичей с безжалостной методичностью, скашивая их целыми рядами, подобно промышленным резакам. Слева комиссар вел за собой роту серенадских морпехов из лазвинтовок, поливавших металлическую массу красными лучами. Крики солдат накладывались друг на друга, пока не стало казаться, будто вся армия говорит в один смертоносный голос. Их выстрелы озаряли приближающихся нечестивцев, расходясь по стальным телам так, что те начинали светиться подобно нагретому в кузнице металлу. Гвардейцы в простых обтянутых тканью касках и бронежилетах шли сплошной стеной. «Эта рота выбралась с серенады», – Таразин пожал плечами, – «подобрал ее позже». Над головой с возбужденными воплями и криками беспорядочно носились орки, оставляя за собой пересекающиеся дымовые следы. Трое зеленокожих приземлились на судный день, и в текущий момент кусок за куском вытягивали кормчиво из его командной люльки. Еще один с утробным победным воем ринулся прямиком на гигантский главный осколок. «Вот самоубийца!» – произнес Астромонд. Несомненно! Согласился Тразин, активируя следующий лабиринт. Но обрати внимание на длинную белую ракету на его ранце. Обманщик вскинул руку навстречу штурмовику, сбив того с курса энергетической волной, так что Ксенос рухнул в массу порченных тел его ног. Вместе со взведенной самонаводящейся ракетой, которая и удерживала его в небе. Противотанковый снаряд детонировал, тряхнув весь предпокой и раскидав тело. Измельченный чернокамень фонтаном взметнулся вверх, а после дождем из древней кладки посыпался на головы нападавшим. А затем подал голос Гаргант, с грохотом открывший огонь из установленной в брюхе пушки, соблазненный, наконец, плотными массами врагов. Он двинулся вперед, дробя под собой камень, и, взмахнув массивными цепными пилами, разрезал ковчег духов, который сражался на стороне тразина и ариканы. Могильные клинки окружили его подобно Рою Гнуса, и тот неуклюже замахал конечностями, попутно исторгнув пламя, что сбило на подлете две некронские машины. Фланги врага дрогнули, однако центр продолжал наступать. Космическая мыслеформа главного осколка возвышалась над ним вздымающимся потоком тел. Тразин бросил последний лабиринт. Он покатился к обманщику, фонтаном выбрасывая из себя завитки эфирного сияния по мере расширения в неистовую световую бурю. И из этой бури навстречу врагу понеслись тени. Они явились с песнью когтистых хлап по плетчатому полу. То была барабанная дробь битвы, она складывалась в ритмичный звук, сопровождаемый слаженными боевыми кличами. Хищные ящеры с сидящими на спинах всадниками вырвались из разлома на полной скорости, даже не сбившись с шага в совершенно новом для себя окружении. Дикое воинство, двигавшееся плотным строем, без колебаний устремилось к звездному богу. Проворные ездовые звери, вытягивая шеи, припустили вперед. За ними яростно взметались меховые плащи. Вырезанные из кости талисманы стучали друг о друга. А лица, покрытые татуировками, в чьих узорах Таразин узнал серенадскую спираль, выражали решительный стоицизм. Таразин носил посмертную маску уже 65 миллионов лет и потому узнал то выражение с первого взгляда. Следом за ними из света грузно выступил карнозавр и, выгнувшись, издал свирепый рев, который заставил нескольких солдат-милитарум, переборов воздействия сковывающих разум скоробеев, посмотреть в сторону широко открытыми глазами. На спине рептилии сидела ясновидица, чье тонкое как его лицо прятало полумаска с образом незнакомого бога, а перламутровые доспехи блестели в зареве битвы. Розовые волосы были собраны в пучок на макушке, из которого не выбилось ни пряди за десять тысячелетий ожидания. Я ведь говорила тебе, Таразин! произнес голос вибрацией, отдавшейся в его слуховом преобразователе. «Этот мир поет, взывая пролить твою кровь. Ты не послушал, но внять тебе и не судилось. Твоей судьбой было продолжать копать и в итоге сгинуть здесь в бою с ужасом, который ты же и выпустил». Карнозавр взревел снова и, забив усеянным костяными шипами хвостом, гневно подался вперед и перешел на бег. Оседлавшая его волшебница сплетала стрелы из ткани мироздания, выпуская в гигантское звездное божество пурпурные разряды варповой энергии. «Пусть наша жертва не станет напрасной!» Пики из призрачной кости погружались в металлические тела, разряжая закованные внутри заклятия, которые дрожью вырывались из порченного некродермиса, вспучивая экзоскелеты и выводя из строя реакторы. Рыцари вошли в некронское воинство клином, расчистив путь к сердцу вражеской армии для шедшего следом Карнозабры. Зверь разъяренно рыкнул и, выдернув из общей массы двух сопротивляющихся мертвецов, раздавил их в крепких челюстях. Меж девятидюймовых клыков брызнула реакторная жидкость, пылающая во тьме ярким неоновым светом. На бок ящеру запрыгнула свежеванный, тут же принявшийся карабкаться к ясновидице на платформе, однако исшедшая проворно вскочила на ноги и обезглавила тварь одним плавным рассекающим ударом глефой. Сюрикенный пистолет, встроенный в декоративный браслет, разрядил очередь во второго оскверненного монстра, что успел взобраться наверх по подпруге седла из кожи великой ящерицы. Ясновидица затянула песню, и огромный карнозавр закрутился на месте, стряхивая с себя верхолазов и шипастым хвостом, раскидывая собравшихся у ног некронов. Некоторых он разможил, а других раздавил когтистыми лапами. Луч из синоптического дезинтегратора прожег бедро ящера, и тот, завопив от боли, опустил голову и с помощью костяного нароста подбросил напавшего на него смертоуказателя высоко в воздух. Осколок обманщика отвел озаренный орелом кулак и силой обрушил его на доисторическое животное, однако удар пришелся на спешно развернутый псищит, щит который провидица сплела вытянутыми перед собой пальцами. Арикан отвернулся от захватывающей сцены, совершенно забыв о панелях с глифами. «Какой твой следующий план?» «Никакого. У меня ничего нет. Ты по-прежнему не можешь принять энергетическую форму». «Звезды не благоволят. Мне неоткуда почерпнуть силу». Таразин замер, а затем указал на излучающего свет Ктан. «А что насчет него?» «Него», — фыркнул Астромант. «Он превратит меня в пепел тотчас, как я открою собирательные порты. Мне потребуется принять энергетическую форму просто для того, чтобы к нему приблизиться. Лишь Бог способен тягаться с Богом. Сначала мне нужно добыть энергию. Секунду архиовед молчал, наблюдая за тем, как исполинский ктан колотит по магическому барьеру. По психическому счету, паутинками поползли трещины. Долго экран не продержится. Он заглянул в пространственный карман, осматривая полость. Внутри остался лишь один предмет, тот, который он украл. Тот, что, если верить легендам, однажды сотворил Бога. Архивариус полез рукой в карман и вытянул на свет камень Альдари. Мерцающая огненная поверхность кристалла была теплой на ощупь. Драгоценность являлась самым старым предметом, которым владел Тразин, центральным экспонатом в галерее, посвященной войне в небесах. Последним артефактом, что остался у него из времен рассвета некронов. Его утрата станет невосполнимой потерей. еще одной закрывшейся дверью к далекому прошлому. Стоило ли того будущее? Он надеялся, что да. «Может, он тебе как-то поможет?» Арикан принял кристалл и провел над ним рукой для спектромантического анализа. «Мертвые боги!» Ахнул он, беря камень в обе руки и нежно его поглаживая. Арикан закрыл окуляр, стиснув кристалл в ладонях так, словно молился. Его собирающие энергию порты раскрылись подобно бутону розы. Сквозь пальцы Арикана архиовед увидел, как камень запульсировал красным. В световом спектре настолько мощном и настолько чуждом для некронов, что от одного взгляда на него владыки Салимнейса стало не по себе. Свечение реактора Арикана стало ярче, вскипев и выплеснувшись наружу подобно зеленому солнцу. Таразину слышал, как центральное устройство заработало в четырехтактном цикле и из закрытого окулярного люка астроманта полилось сияние, исходящее дымом в стылом воздухе зала, а затем предсказатель резко свел руки вместе, раздавив драгоценный кристалл. Арикан воспламенился, его тело исчезло в красном огненном зареве, взвившемся ярким малиновым пламенем, а затем хлынувшим внутрь к открытым собирательным портам в плечах археоведа. Таразин отступил назад, прикрывая лицо. Его ярость из-за намеренного уничтожения артефакта на время приглушил страх. Страх за астроманта, страх за себя. «Арикан!» – закричал он. но хрономант уже исчез, разрядом молнии устремившись через пещеру. Таразин перекатился, поняв, что ударная волна сбила его с ног. От вспышки энергии у него все плыло перед окулярами, а центральному реактору пришлось запустить меры противодействия, чтобы не допустить перегрузки от прилива мощи, которая захлестнула его только потому, что он стоял рядом с ориканом. На передовой более не шел бой, ибо она превратилась в место неистового пожара. И Тразин вдруг осознал, что стал свидетелем вовсе не того, как астромант принимает энергетическую форму. Он только что узрел апофеоз превращения. Арикан, пусть и на короткое время, уподобился божеству. Арикан ожидал, что преображение заставит его почувствовать себя могущественным, думал, что энергия космоса затопит его системы подобно паводку, врывающемуся в пересохший каньон. Он мечтал стать сильным, преисполненным бьющими через край гордостью и мощью богов. Ничего подобного он не ощутил. Вместо этого все прочие существа стали казаться ему такими крошечными, жалкими, завязанными в малозначимые запутанности своего конечного бытия. Боль, гордость, страх, волнение, любовь. Эти чувства ничего не значили для вращающихся, сталкивающихся шестеренок галактики, которые он теперь четко видел своим внутренним оком. Даже его собственная мелочная одержимость путями грядущих событий, такая всепоглощающая, казалась не более, чем грезой насекомого. Какой смысл быть предсказателем, если теперь он понимал, что таких понятий, как прошлое и будущее, не существует вовсе?» Для космической сущности, видевшей выгибы в самой ткани реальности, было ясно, что время – это обман, противоестественное искривление бесконечного настоящего момента, нужное лишь за тем, чтобы упорядочить жизни тех, кому требовалось сеять и жать, дабы они могли знать, сколько еще суждено продлиться их коротким жизням. Оно отражало действительность не в большей степени, чем бумажная карта материи. При мысли о том, сколько времени он потерял впустую, ссорясь со своим соперником насчет будущего и прошлого, его охватила меланхолия. Он не помнил ни имени, ни лица того существа, лишь эхо его лукавого голоса. Впрочем, неважно, ведь даже самое грозное создание из его смертных дней обратятся в прах задолго до того, как Арикан решит вспомнить о них вновь. Он воззрился на тусклые огни душ, трепещущие и угасающие в битве на земле. Попытался пожалеть их, однако не смог ощутить ничего, кроме презрения. До чего они ничтожны? За что вообще они сражались? Чтобы уберечь свои дурацкие цивилизации, чтобы распространять влияние, чтобы побеждать врагов. Некроны, альдари, люди, орки, тираниды – все они проливали кровь в ложном представлении, будто вселенная принадлежит им. Никто не видел истины. Великий вселенский зодиак – крутящееся колесо удачи, которое вращало каждую расу. То вверх, то вниз. Время Альдари на вершине давно закончилось, и все же они продолжали бороться, думая, что смогут обратить космическое колесо вспять. Люди следовали за ними, их время на пике почти подошло к завершению. Тираниды и орки, когда достигнут верха, вряд ли оценят это по достоинству. И не кроны. К ним, со скудневшими теневыми душами, таким безжизненным и застойным, Арикан чувствовал только отторжение. Его смутило то, как он старается спасти их будущее, дабы после своего падения они вознеслись снова. Говоря по правде, внезапно он понял, почему Ктан сожгли некрантир в кузнецах Беопереноса и насытились их душами. Почувствовал за это благодарность. Пожалел, что не оказался там в то время, чтобы попировать в сласти самому. Ибо единственное, что перевешивало его презрение, был голод. Голод пожизненной энергии, которой эти чахлые металлические тела его обеспечить не могли. И все же в центре боевого строя, похожего на пламя свечи, он видел того, кто сможет поделиться с ним энергией. Пылающую фигуру – Ктан. Трансцендентная энергетическая сущность, коей теперь стал Орикан, постелилась над землей. Эфирное тело, преломляющееся и постоянно меняющее оттенки, проходило сквозь ковчеги и могильные клинки, собирая силу при пролете над рядами некронов, вытягивая те капли энергии, что еще оставались в их блеклых огоньках. Стальные воители позади него падали, безжизненные и осушенные. Огромный зверь встрепенулся и огрызнулся на него, сомкнув зубы на реющем энергетическом покрове. Арикан ударил ногой и размозжил глупого зверя, сломав каждую кость в его тучном теле и подбросив в воздух точную игрушку. Наездник, горевший ярче всех остальных, слетел с его спины и погас. Трансцендентное создание это совершенно не волновало, поскольку пылающий неприятель стоял прямо перед ним. Хотя его лицо приняло выражение, которое остаточная память астроманта истолковала как веселье, противник не сумел скрыть того, как его аура дрогнула, когда к нему приблизился новоиспеченный бог. Пылающий отскочил назад и взмахнул перед собой рукой, и своим новым зрением трансцендентная сущность увидела, как враг погрузил предплечье в материю континуума и соткал вокруг запястья, словно наручи, черную дыру. Сиятельный кулак, излучающий так много энергии, что сущность едва не сложилась пополам от вожделения, оставил за собой поток сжатого вещества, внутри которого вихрились давно поглощенные галактики. Однако миллионы лет исследований научили сущность управлять эфиром. Все, что ее сдерживало, — лишь нехватка требуемой мощи. Трансцендентная сущность, некогда известная как Арикан, проделала брешь в полотне мироздания, портал, в котором виднелось звездное поле и скопление планет, и вскинула его, будто щит. Сжатая материя прорвалась сквозь прореху в пространстве, стерев в пыль шесть миров. Населенных ли? Хотя какая разница? Трансцендентная сущность выпустила червоточину и нырнула на пылающего кромсая его руками, преобразованными в длинные цепкие когти. Два создания воспарили под своды, сцепившись вместе, кусая и кромсая друг друга когтями, за каждую секунду боя выжигая энергию, производимую несколькими промышленными мирами. Каждая рана истекала в физический план первозданным веществом. Каждый выстрел звездной материи жадно заглатывался изголодавшимся вампиром, что раньше был ориканом-предсказателем. Руками, с которых капал кипящий некродермис, трансцендентная сущность отшвыривала в сторону все, что казалось плотным, без интереса подмечая, как выдираемые куски превращаются в гуманоидные фигуры. Пылающий взмолился, взывая о пощаде. Используя слова так, словно трансцендентная сущность все еще обладала разумом, способным интерпретировать живую речь. Слова, как и смертность, были уделом низших существ. Этот же трансцендентный бог более не нуждался в общении. Тем не менее, он все равно догадывался, о чем думает пылающий. Глаза, красные и круглые, как мертвые зори, были полны страха, хотя лицо продолжало скалиться в мертвенной улыбке. До того момента, как трансцендентная сущность оторвала его и погрузила длинные паучьи конечности в яркий звездный свет внутри.